Затем Джугелян вызвал Джан И и приказал ему с отрядом войск укрепиться в Дзянге. Кроме того, он дал указание Дзянвэю и Мадаю засесть в засаду в горах и прикрывать отступление войска. В Тяньшуй, Наньань и Андин помчались гонцы оповестить чиновников, чтобы они вместе со всем населением уходили в Ханчжун. Сам Джугелян с пятью тысячами воинов, ушел в уезд сечен Туда же перевезли и все запасы провианта. Но в сечен примчался гонец с неожиданной вестью, что Сыма-И ведет городу 150 тысяч войск. У Джугеляна в то время почти не было войск, если не считать пяти тысяч воинов, из которых половина была больных, а остальные заняты на перевозке провианта. Поднявшись на городскую стену, Джугалян увидел вдали клубы пыли. Вейские войска приближались к Сечену по двум дорогам. Джугалян немедленно отдал приказ убрать все знаменные флаги, а воинам укрыться и соблюдать полную тишину. Затем по распоряжению Джугаляна широко распахнули ворота города, и у каждых ворот появилась... По два десятка воинов, переодетых в простых жителей, им было приказано подметать улицы и не уходить при появлении вейских войск. Сам Джугелян надел свою накидку из журавлиных перьев, голову повязал шелковой повязкой, взял цитру и в сопровождении двух мальчиков слуг поднялся на сторожевую башню. Там он сел, воскурил благовоние и заиграл на цитре. Дозорные из армии Сыма-И добрались до города и, увидев на башне Джугаляна, остановились. Они не посмеливайте в город и вернулись к Сыма-И. Выслушав дозорных, Сыма-И рассмеялся. Чересчур неправдоподобным показалось ему то, что они рассказали. Он сам поехал к сторожевой башне, и действительно... Увидел там джугеляна, который воскуривал благовоние, беззаботно смеялся, поигрывая на цитре. Слева от джугеляна стоял мальчик, державший в руках драгоценный меч, а справа мальчик с мухогонкой из оленьего хвоста. У ворот десятка-два жителей поливали и подметали улицы. Больше поблизости никого не было. Сыма и задумался и, возвратившись к войску, приказал отступать в направлении северных гор. «Джугалян осторожен и не станет шутить с опасностью», — сказал Сыма-И, сыну. «Раз он открыл ворота, значит, в городе засада. Отступать надо немедленно». Когда войско сымаи и стало отходить, Джугалян хлопнул в ладоши и рассмеялся. Перепуганные чиновники спросили — «Почему Сыма-И отступил? Ведь он лучший полководец царства Вэй, и у него сто пятьдесят тысяч войска!» «Сыма-И знает, что я не пойду на риск», — отвечал Джугэлян. «Увидев, что городские ворота открыты, и я отдыхаю на башне, он решил, что в городе засада, и предпочел уйти. Он поведет свое войско к северным горам, а там на него нападут Гуаньсин и Джанбао». «Ни духом, ни демоном не постичь вашей мудрости!» — дружно вскричали восхищенные чиновники. Затем Джугалян отдал приказ всем жителям Сичена вместе с войском идти к Ханчжуну. Он знал, что Сыма-И вернется. И действительно, вскоре Сыма-И снова перешел в наступление и приблизился к сечену. За это время шуфские войска успели добраться до Ханчжуна. По пути к Сечену Сыма-И расспрашивал о джугеляне местных жителей и отшельников, живущих в горах. Все они говорили, что когда Сыма-И подступил к Сечену, у джугеляна было в городе всего две с половиной тысячи воинов, да еще гражданские чиновники. Никакой засады там не было. Обратившись лицом к небу, Сыма-И со вздохом промолвил. «О, как далеко мне до Джугаляна!» Оставив своих чиновников в захваченных областях, Сыма-И с войском вернулся в Чан-Ань. Когда он предстал перед войским правителем, тот сказал ему,